Третье. Маша толкнула незапертую калитку, прошла широкой вымощенной дорожкой мимо отцветающих флоксов и постучала в окно. За стеклом красенели шапки герани. Все, за что брался Валентин Борисович, он делал хорошо. Ксения рассказывала, что в деревне ему дали прозвище «Немец» за основательный подход к любой работе. В доме отозвались ленивым лаем, Свою кривоногую толстую собаку Колыванов поэтично звал «Ночкой». Старик выглянул в окно. — А, Мариша, ты! Здравствуй, здравствуй! Подожди минуточку. Сейчас выйду. Спустя ровно минуту он показался в дверях. Подтянутый, сухощавый, в куцах брюках со штрипками и старомодном коричневом пиджаке со штопкой на локтях. Маша задержала взгляд на его подбородки. Чисто выбрит ни одного пореза. Колыванов брился дважды в неделю, по средам, когда он был трезв, и по воскресеньям, когда он позволял себе, по выражению беломестовой, порезаться своей опасной бритвой Колыванов мог только трезвым. Стоило ему выпить... Пальцы его обретали хирургическую точность и бестрепетность. — Валентин Борисович, у меня, кажется, курица захворала. Старик потер переносицу. — Давай в подробностях, Мариша. Вчера была относительно бодрая, а сегодня с утра не ест. Ты ее трогала, погладила, да. Она тихая такая сидит, смирная, Даже не дернулась. — А остальные как? — Остальные такие же звери, как и всегда, — с чувством сказала Маша. — Не понимаю, как они меня до сих пор не разорвали на куски. Колыванов рассмеялся. — Церемонишься ты с ними, этого не надо. Они не то чтобы злобные. Просто нету мозгов-то в голове, нету. Он легонько постучал пальцем по своей макушке. — Пина их в стороны, когда заходишь кормить. — Таня... То же самое говорила, — пробормотала Маша. — Но ведь жалко. Живое существо. Как его пинать? — Жалко, может быть, того, у кого соображалка работает. А наши с тобой тупые. Вот у дед моего, у него водилась пара куриц, в которых они с бабкой души не чаяли. На руках сидели. Можешь себе представить? — Удивительно. Маша не стала добавлять, что еще лучше может представить во что превращалось после нежных посиделок бабкино платье. — От этих такого не дождешься. — Значит, смотри, я тебе сейчас лекарство принесу. Антибиотик. Растолчешь таблетку и будешь давать курице по утрам и вечерам. — Я не смогу, — перепугалась Маша. — У нее был опыт принудительного кормления таблетками кота? — И она не сомневалась, что курица даст ему очков вперед по части сопротивления насильственным действиям двуногих. — Это дело простое, — успокоил Колыванов. — Несколько крупинок разведешь водой. Утром подошла к курице в шприц и вставила в клюв без иглы. И только смотри, нажала, и вот она у тебя уже леченая сидит. И вечером так же. — Если другие начнут грустить, разведи таблетку в поилке, пусть все пьют. — Спасибо, Валентин Борисович. — И яйца от больной смотри, не вздумай съесть, — предупредил старик. — Сначала пролечи, потом три дня выжди, потом ешь. Маша клятвенно пообещала, что к яйцам не прикоснется. — Все будет хорошо, поправится твоя кура, — старик ушел в дом. Вернулся с маленьким бумажным кульком и вручил его Маше. — Пойдем, провожу тебя. Заодно и ночку прогуляю. Он сунул босые ноги в калоши, свистнул собаку. Они шли по пустынной улице. Дома с заколоченными наглухо окнами, провалившимися стенами, пепелища, поросшие травой, осевшие крыши и повсюду бурьян, бурьян, бурьян. Из шелестящих волн травы то здесь, то там выскакивали мелкие, кругленькие, точно горошины, желто-серые печушки, и, пролетев немного, ныряли обратно. — Валентин Борисович, почему наследники этих участков их не продают? Наверняка нашлись бы желающие. — А что же? Продают? А вот только жадничают. Заламывают цену, ставят, как в Анкудиновке. А теперь посмотри, где Таволга, а где Анкудиновка. Газ у нас не проведен. Уж сколько лет просим, все впустую. Дороги человеческой нету. Электричество как минимум дважды в год вырубают, когда обрыв на линии. И сидим по и суток без света, с керосинками, как при царе. И за это платить? Потому и не едет никто, и правильно делает. Спасибо, что зимой из Анкудиновки трактор приезжает снег разгребать на улицах. Ну и Альберт с Климушкиным помогают чистить тропинки, если нужно. «Аметистов хочет?» — начала Машина, старик сердит, перебил ее. «Какой Аметистов? Шубейкин он! фамилия это наследственная. Он архивы раскопал, подлец!» — Колыванов поджал губы, словно раскапывание архивов было занятием предосудительным. «Нашел, что прадед его был Аметистов, действительно, священников только не смоленских, а саратовских». В семинариях и духовных училищах, как ты знаешь, меняли юношам фамилии на благозвучные. Вот его предок и стал аметистовым. Может, порядочный был человек, об этом нам узнать неоткуда. Но потомок его шелупонь, и сюда его пускать нельзя. Он как плесень, раз заведет, потом, не выведешь. Валентин Борисович, ко мне вчера Ксения забегала вечером. Маша решила перевести разговор на более безопасную тему. Она пришла в одних носках, на крыльце сняла, спрятала и в дом вошла босиком. По ее словам, бабушка отобрала у нее обувь, чтобы она весь день провела дома. Я не понимаю, это детские выдумки, или Тамар Михайловна действительно склонна к подобным ограничениям? — Конечно, Тома чудит, — добродушно отозвался старик. — Но почему? — Да кто же ее знает? — Может, решила, что наступил Еремин день? У него, понимаешь, дни-то путаются. Могли время на год перемешаться. — Что за Еремин день? — осторожно спросила Маша. — Семнадцатая ноября. — Ерема, сиди дома! — Слыхал про такое. — Никогда? — За порог в этот день выходить нельзя, и вещей никаких выносить, и взаймы давать тоже, иначе случится несчастье. Свадьбу не играть. — Нового дела не начинать. Может, поэтому Тома обувку внучкину спрятала, а? Да и что гадать. Спроси у нее все и разъяснится. Но Маша не была уверена, что все разъяснится. И разговаривать с диковатой старухой Пахомовой тоже не хотела. Тамара Михайловна напоминала ей кусок янтаря. Снаружи желтая, как воск, окаменевшая миллионы лет назад смола — а внутри непременно какая-нибудь тварь неприятного вида, даром что засохшая. Валентин Борисович, вы считаете это нормально? Старик поднял с дороги длинную палку, обтер от песка. — Тут ведь, Мариш, вся ситуация не совсем нормальная. Одно могу тебе сказать, никто девочку не обидит. Тома, конечно, женщина с выкрутасами. Но посидела бы Ксении один день дома, ничего бы с ней не случилось. — Вы же понимаете, что это не разовое явление. — Непростая у них ситуация, — повторил Колыванов и сковырнул палкой поганку под столбом. Он помолчал и добавил, — А помочь считай нечем. Я, когда Ксению только привезли, размышлял, что тут можно сделать. Даже ездил советоваться с одним моим давним приятелем в Смоленск. Вернее, это Люба моей покойной коллеги. Ну, не неважно. Он мне объяснил, что можно, так сказать, организовать бузу с органами опеки и попечительства, забросать их жалобами, обращениями. Они в наше время все обязаны проверять по первому свистку, так что и напрягаться особо не пришлось бы. Но станет ли лучше в итоге? Вот вопрос. — Вопрос, — повторил он значительно и снова взглянул на Машу. Я понаблюдал вблизи и решил, что нынешний способ жизненного, так сказать, устройства для девочки самый правильный. — Вы хорошо знаете ее мать, Валентин Борисович? — Знаю, — с неохотой сказал старик. — Безалаберная женщина. И, как бы выразиться, до счастья жадная. Все вертится, ищет, смотрит, у кого бы отобрать. Не злая, нет». — Безалаберная, — повторил он снова, как будто это все объяснял. Он замедлил шаг, и они остановились возле избы. — Ну, увидимся, Мариш, — доброжелательно проговорил Колыванов. — А насчет Ксении не беспокоюсь. Наладится потихоньку. Маша помолчала. Затем огляделась и неловко улыбнулась. — Валентин Борисович, это не мой дом. Старик засмеялся и похлопал ее по плечу. — Я бы, может, тоже хотел в другом месте обосноваться. Что ж поделать, Мариша, жизнь такая? Свистнул собаку и ушел. Маша осталась стоять перед серой избой с наглухо заколоченными окнами. Навесной замок ржавеет на двери. Между досок рассохшегося крыльца пробилась трава. — Перед окнами скрюченная бузина, точно карликовое дерево бонсай, изгибается змеиным стволом. Маша села на верхнюю ступеньку и машинально провела ладонью по колоску, оказавшемуся под рукой. В кожу впились острые усики, она дернулась и прижала ладонью к губам. — Жизнь такая! — повторила она вслух, поднялась и пошла прочь. От мертвого дома».